Глава восемнадцатая. Много лет Новый год у меня ассоциировался с посиделками за телевизором, нудным и томительным ожиданием момента, когда блатная комариля, оккупировавшая все кнопки, сгинет, и начнутся нормальные передачи и фильмы. С салатами, наструганными мамой, ее знаменитой селедкой под шубой, курочкой, натертой специями и томящейся в духовке. С прогулками по праздничным улицам, заполненным пьяным добродушными компаниями. И снова с посиделками за одним столом, с отцом и матерью, моей девушкой, Они у меня не часто но все же менялись. Такая была традиция в нашей семье — встречать Новый год вместе, а потом идти к нарядной елке, стоявшей на городской площадь. Лишь однажды я провел праздник вне стен родного дома. Это случилось, когда меня призвали в армию. Нас было трое, мы заперлись в коморке полкового слесаря, сообразили нехитрый стол и грелись от огромной раскаленной лампы. Мой сослуживец умудрился потом, когда глаза слипались сами по себе, заснуть возле нее и спалить гимнастерку. Этот Новый год оказался вторым, который я отмечал без своих, если не считать, конечно, Карла. Он знал о моем решении перейти в православие, вяло отговаривал, даже сводил к пастору, который смотрел на меня, как на изменника. «Зачем вам это, сын мой?» В глазах пастора застыла такая скорбь, что я не сразу нашелся, что ответить. «Мне не объяснить это словами, святой отец. Я просто знаю, что так надо». Священник опустил голову и долго подавленно молчал. Мне тоже было как-то не по себе. Так получилось, что мы держались отдельно от довольно обширной немецкой диаспоры Петербурга. Просто не было точек соприкосновения, разве что молитвенный дом, куда изредка ходил Карл. Никто не приглашал в гости, не звал отмечать праздники, не давал приглашения в театр или на бал. Повозки с веселящимися людьми проносились мимо. Мы провожали их тоскливыми взглядами. Служба засасывала, свободного времени оставалось катастрофически мало, тем более, что я лелеял чистолюбивые мечты, а бездолгой самоотверженной и нудной, что греха таить, работы не обойтись. Война с Турцией началась, но гвардейцев пока не трогали. Все осталось по-прежнему. Караулы, работы, наряды. Разве что наше капральство занималось по особой, составленной мной программе, и занятия постепенно приносили первые плоды. Сказать, что обучение гренадерам давалось легко, нельзя. Поначалу они не понимали, чего, собственно, от них хотят. Я, как мог, объяснял, но иногда кусал губы от бессилия, когда до меня доходило, что разница между нами оказывается слишком большой. Мои гренадеры были детьми иного века, с его неторопливым ритмом, долгими сборами и медленной ездой. В их глазах я выглядел торопыгой, слишком суетливым и... странным. Хорошо, хоть они объясняли эту странность моим иноземным происхождением. Неужто все немцы такие? Порой задавался вопросом Чижиков. Тут его взгляд падал на пребывавшего в длительной меланхолии по причине любовного фиаско Карла и великан-гренадир заключил, — да нет, кажись, есть и ничего себе, на человека в похожие. Капля камень точит. Я руководствовался этой поговоркой и брал одну крепость за другой. В конце января случилось событие, сделавшее меня на долгое время притчей языцах. Я возвращался поздним вечером со службы, уставший и продрогший. Зима выдалась холодной, мундир не грел, денег на шубу не хватало. Я купил с первого жалованья обычный крестьянский тулуп, сделанный из овчины, потратив отнюдь не лишние семьдесят копеек. Но условности дворянского этикета было наплевать, особенно когда на дворе минус тридцать и воет вьюга, закручивающая спирали из колючего снега, который так и норовит попасть в лицо или угодить за шиворот. Издалека донесся тревожный набат. На мороз высыпали обыватели с ведрами, наполненными водой, с баграми, кто-то тащил лестницу. Они бросились в конец улицы, где стоял окутанный багровым дымом дом весь в полохах огня. На втором, верхнем этаже бушевал пожар, из черных провалов окон вырывались языки пламени. Стояла едкая, удушливая вонь. Из-за сильного ветра огонь расползался стремительней, подминая под себя все большую площадь. Густой дым отрезал парадный вход, возле которого собрались небрежно одеты видно, в чем успели выскочить люди. Пожилой мужчина, с покрывшимся копотью лицом, Испуганная женщина, зябко кутавшаяся в накидку из соболей, и не то девочка, не то подросток, с ног до головы замотанный в огромного размера платок. Они отрешенно наблюдали, как дворовые пытаются утихомирить пожар. К счастью, дом этот располагался в преизрядном отдалении от остальных, огонь не угрожал перекинуться на другие строения. Ветер иногда подхватывал горящие обломки, они с напом искр падали в сугробы и с шипением, выпуская струйки дыма, гасли. Пожарных хватало и без меня. Гвардии хоть и вменялось оказывает посильную помощь в тужении пожаров, но это был не наш участок, и я мог с легким сердцем идти домой. Но что-то заставило остановиться, а потом подойти к трем погорельцам. Они подавленно молчали, лишь мужчина иногда шевелил губами, шепча то ли молитву, то ли ругательство. Внезапно девочка оживилась. — Папочка, там же Митяй! — истошно закричала она, указывая рукой в сторону чадящих окон второго этажа. — Митяй, Дмитрий! — пронеслось у меня в голове. «Неужели?» «Что ты сказала, девочка? Повтори!» — закричал я, чувствуя, что волосы на голове становятся дыбом. «Не позавидуешь человеку, заживо горящему в охваченном пожаром доме». Отец девочки по-прежнему обреченно стоял, будто каменный стукан. На лице его не появилось ничего, ни капли сострадания. «Шок!» — понял я. Девочка увидела во мне спасителя, ринулась в мою сторону и с мольбой кинулась в ноги. — Спасите Митяя, добрый человек! Век за вас молиться буду! Он же маленький, несмышленый, месяц всего исполнился! — Так он совсем кроха! — ахнул я. — Но почему родители малыша не могут прийти в себя? Неужто сдались и не хотят бороться за ребенка? Если та женщина мать, почему не кидается в огонь? Разве может она просто стоять и смотреть, ничего не предпринимая? Какая же она мать после этого? — — Где он? — подняв девочку с колен, произнес я. — В моей комнате! — стуча зубами от страха, заговорила она. — На втором этаже! У него колыбелька маленькая с ручкой! Я там его оставила! Забыла, когда все началось! — Ты его забыла? — вскричал я, еще сильнее напугав девочку. Она снова бухнулась на колени, обхватила мои ноги и заголосила. — Спасите Митяя, дяденька! Христом умоляю! — Цыц, девка! Потом ныть будешь! — приказал я. Бросился к ближайшему мужику с ушатом, окатил себя с ног до головы ледяной водой и ринулся в сплошную стену огня. Стараясь не дышать, добежал до охваченной пламенем лестницы, поднялся по обуглившимся ступенькам, надеясь, что они выдержат и не обломятся под моим весом. Дым выедал глаза. Я с кашлем, будто чахоточный, двинулся вперед и наткнулся на препятствие в виде покосившейся двери. За ней слышалось жалобное попискивание. «Митяй», — сообразил я, — догадка придала сил Я разбежался и выбил ногой дверь. Она с грохотом упала, из освободившегося прохода полыхнул столб огня. А что б себя! Пламя едва не обожгло лицо. С потолка посыпались искры, как с электрода сварщика. Они немилосердно жглись. И будут у тебя, парень, волдыри размером с пятак. Это в лучшем случае. А в худшем? Нет, об этом лучше не думать. Жизнь человеческую надо спасать, тем более, если младенцу всего-то месяц. Чего он видел, кроме мамки-кормилицы? С неба звездочка упала прямо милому в штаны. Я ругнулся и осторожно подобрался к тому, что вполне могло бы девичьей спальней. Попискивание раздавалось из миниатюрной колыбельки, больше походившей на корзинку для грибов. Странные здесь обычаи. Где детская кроватка, люлька там какая-нибудь? Неужто ребенка в таком даже назвать как, не знаю, держит? Ладно, терпи, пацан. Раз не задохнулся, значит, есть шанс отметить и последующие дни и месяцы рождения. Надеюсь, жизнь у Митяя будет долгой и счастливой. Я, почитай, тебя с того света вытащил. Только потерпи чуток. Я схватил колыбельку за ручку, нырнул в дым и, кашляя во все легкие, выскочил на улицу. свежий морозный воздух стал самой лучшей наградой. Увидев меня с корзинкой, девочка едва не вырвала ее из рук, радостно присчитая вытащила из колыбельки скулящий сверток. Развернула его, и я увидел лопоухого щенка, виляющего хвостиком спасибо вам дяденька прошептала она вы спасли мою собачку я так вам благодарна это и есть твой митяй как весло моглаушиной спросил я выходит я рисковалалась за собаки ну да удивленно подтвердила девочка папенька мне его подарили на именины прелестный щеночек я его так люблю и она уткнулась носом в короткую шерсть собачки дела протянул я и пошагал прочь не знаю каким чудом эта история дошла до роты но с той поры надо давно не раз подшучивали сослуживцы. В марте нового 1736 года я благополучно прошел баллотировку и стал капралом. жалованье мое увеличилось до 18 рублей в год, но реально после всех вычетов выходило меньше 13. Ипатов перешел в подпрапорщики и командовал теперь фузелерами. Однако по старой дружбе навещал нас и наблюдал за тем, как проходит учеба моих молодцов. Повышение по службе я отпраздновал вместе с Карлом. Мы нашли трактирчик, похожий на кафе из моего прошлого, с чистыми столами, покрытыми клетчатой скатертью, посеребреными приборами, барной стойкой, с официантками в кружевных передниках и с обольстительными улыбками, и посидели за легким ужином, побаловав себя десертом из мороженого. Это была дань, охватывавшая меня время от времени ностальгии. Я вспоминал друзей. Мишку каплена, лёху, конторку, в которой прозябал, случайных подруг, так и не ставших ближе и дороже. Думал о том, что не успел наездить на купленный в кредит ладе даже сотню тысяч, А ведь были планы махнуть на ней в Крым, там поваляться на пляже, поглазеть на горы, пожить в палаточном городке и посмотреть на Черноморский флот севастополе вместе с приваренной к пирсу украинской подводной лодкой. Сожалел о книжках, которые так и не суждено прочитать. И, конечно, грустила о маме, не знавшей, где я и что со мной происходит на самом деле. Вечер выдался грустным, и Карл, поняв, что на душе у меня тяжело, больше молчал. Мы вернулись в избушку и легли спать. Такие приступы случались несчастно. Обычно на скуку их андру не хватало времени, а жизнь не стояла на месте. Тренировки с гренадирами продолжались, снег еще не растаял, поэтому утро каждого дня начиналось с лыжной пробежки. Я шел впереди, Карл, ставший моим заместителем, замыкал цепочку, следя, чтобы никто не выбился из сил и не отстал. Если удавалось добыть боеприпасы, учились стрелять на ходу и метать гранаты. После изнурительного кросса следовали занятия на плацу. Моя страховая подготовка отличалась от прописанной в Миниховской экзерциции, я подогнала ее к требованиям устава 21 века. Получилось неплохо. Гренадеры маршировали ничуть не хуже кремлевского полка, горлани во всю глотку слегка переделанные, ставшие спустя не одну сотню лет армейской классикой песни, но об этом чуть позже. Стреляли неплохо, доведя движение до автоматизма. С казаками нам было не тягаться, но будущей прусской пехоте уже могли дать фору. Отработав строевые приемы, шли в тренажерный зал и обучались некоему синтезу разных видов рукопашного боя. Лучше всего получалось у Чижикова. Высокий жилистый он укладывал соперников на лопатки за считанные секунды. Неплохо выходило и у кузена. Карл, если отставал от дядьки, то ненамного. Немало времени уделялось силовым тренировкам. Солдаты часами тягали железо. По себе знаю, стоит только втянуться и остановиться уже невозможно. Поскольку каждому гренадеру полагалась шпага, Без фехтования гвардейцу было не обойтись. Здесь пригодились мои КМСовские умения, но кое-что пришлось перенять от учеников. Боевые схватки отличаются от спортивных поединков. Без грязных приемчиков нельзя, иначе противник быстро проверит, какого цвета твоя кровь. А за плечами моих подопечных была не одна настоящая схватка. Многие раньше служили на границе с Крымской степью и не разрубились с татарами. Это мне, если честно, стоило учиться у гренадер. Помня армейскую практику, я старался развить у них дух соревнования пробежать быстрее всех, ловко кинуть гранату, метко выстрелить. Солдатам пришлось много работать, не все давалось сразу. Иногда возникали конфликты. Не привыкших к бешеному для жителей XVIII века темпу, гренадеры отказывались выполнять распоряжения. Кое-кто жаловался на меня Дерюгину, но поручик быстро привел их в чувство. Карл помогал мне как мог, стал правой рукой. Еще одним гренадером, но кого я всегда мог опереться, стал Чижиков. Опытный солдат пресекал все досужие разговоры, если надо пускал в ход кулак. Меня, разумеется, в известность не ставили, и я мог только догадываться, откуда синяк под глазом у кого-то из строптивых подчиненных. На ближайшем полковом смотре мое капральство отличилось. Нас свели в одну гренадерскую роту во главе с капитаном Мухановым. Построили в три шеренги, разделив на четыре взвода Плутонга. Каждая полурота стреляла и метала учебные гранаты маршлаги по очереди. Получилось, что мы продемонстрировали самые лучшие результаты. Удивленный Муханов вызвал меня к себе и стал расспрашивать. — Вижу, Капрал, твои молодцы, как на подбор. Крепкие и здоровые. — Вымонстровал их? — На отлично. Действуйте слаженно, полите искусно и быстро, гранаты далече метаете. Третий рот раньше ничем не отличалась от остальных, а тут я впечатлен. Слышал, вы обучаетесь по какой-то методе? — Так точно, ваше высокоблагородие, — подтвердил я. — Вместе с поручиком Дерюгеном воспитываем гренадер и духом, и телом. Подготовили для них ежедневные упражнения. Через то солдат лучше службу несет. — А кроме этого, еще что показать можешь? — прищурился Муханов. «Разрешите — Разрешите? — спросил я. Капитан кивнул. — Чижуков, фон Браун, выйти из строя! — приказал я. Гренадеры выступили вперед. Красные, вспотевшие... На ресницах и бровях застыли кристаллики льда. «Вынимай — Вынимай такие скомандовал я. Гренадеры четко выполнили приказание. — Накладывай на дуло! Примыкай! Щелк-щелк — Щелк -щелк, готово! Становись друг против друга! Солдаты развернулись. Между ними было расстояние метров два. — Ставь перед себя! Гростно блеснули жало штыков, выставленных будто копья. Я забрал у Карла фузию и приказал Чижикову. — Кали! — Муханов напрягся, его глаза сузились. «Ух — Ух! Чижиков резко подался вперед. Штык едва не вонзился в грудь Карлу, но кузен перехватил фузию, пользуясь инерцией противника, потянул на себя и ловко перебросил Чижикова через бедро. Тело гренадера, описав дугу, впечаталось в припорушенную землю. — Ловко! — присвистнул Муханов. — А еще разик! Гренадеры, поменявшись местами, повторили прием. Теперь на земле распластался Карл. — Однако! — не мог скрыть изумление капитан. — И что, все так умеют? — Так точно, ваше высокоблагородие, обучено все капральство. — Интересно. Но ведь это еще не все, чем вы хотите порадовать нас сегодня, капрал. Он не ошибся. Гренадеры, разбившись на пары, показали еще несколько приемов из разученного арсенала, причем старались на славу. В итоге капитан пришел в полный восторг. — Поразительно! Непременно доложу об этом начальству. Вашу методу необходимо перенимать, и чем раньше, тем лучше. Окончательно мы его добили, когда прошлись по полосу маршем, чеканей шаг и распевая у солдата выходной, так что стекла дрожали. Над этим коронным номером я работал месяцами, гоняя гренадер на строевых занятиях, добиваясь четкости и слаженности движений. И как нельзя кстати подошла песня, мелодия и ритм которой будоражили кровь, пробуждая у всех военных, вне зависимости от эпохи, чувство гордости за выбранную профессию. Над текстом пришлось поработать, чтобы он соответствовал теперешним реалиям, иной раз пришлось прибегать к белым стихам. Так в строчке «Ты проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина» появилась лейб-гвардия Капрал. В строчке «Идет солдат по городу по незнакомой улице» и от улыбок уже «Вся улица светла» не изменились. Мои орлы прекрасно понимали, о чем идет речь, ибо такие здоровые представительные лбы просто не могли не привлекать к себе женские взгляды. Гренадеры остальных рот смотрели завистью а мы маршировали будто на параде, наслаждаясь триумфом. Муханов стоял, открыв рот и вытаращив глаза. Такого ему видеть еще не приходилось. От моих гренадер веяло энергии и безудержной лихостью. — Настоящие русские богатыри! — произнес он, снял гренадерку и перекрестился.